Глава 3 «Электричества нет», – сказала продавщица куда-то в пространство, глядя мимо меня. «Подогреть не смогу. И еще, мы банковские карты не принимаем. Электричества нет». «Будешь холодный хот-дог?» – задал я вопрос девочке. Но ее перебила Мальвина. «Он не холодный, а теплый. Ничего не успела остыть». «Ты будешь теплый хот-дог?» – спокойно повторил я. «Да» ответила киргизка и сглотнула слюну. Пока голубоволосая валькирия готовила шедевр Быстропита, спросила девочки. «Как хоть тебя зовут-то?» «Аня». «Моя Илья». «Ваш заказ», – процедила женщина. «С вас пятьдесят две копейки». «Вот Ой. где цены». Не укрылось от меня, что она словно специально игнорирует девочку. «Спасибо». Я положил перед мальвиной рубль и передал его девочке. «Где ж я вам сдачу-то найду?» Снова потребовала моего внимания продавец в пилотке. «А с этим какие-то проблемы?» «Вот народ!» Нервно взвизгнула женщина. «Конечно проблемы. У нас обычно расплачиваются карточками. Денег в кассе нет». На самом деле ситуация нормальная. А женщина права. Но не понравился мне ее визгливый скандальный тон. Я был готов уже расстаться с рублем. А теперь из принципа пойду менять. Поменять рубль не составило проблемы в соседнем магазине, где были рады избавиться от мелочи. Когда же вернулся, увидел странную картину, ставшую изюминкой этого странного дня. Аня сидела под столом. В быстрого питания ради экономии пространства столы были вделаны прямо в стены. Вот под одним таким и сидела девочка, привалившись к стене спиной. Щеки ее были набиты. Она с наслаждением жевала гигантский хот-дог. Улыбнувшись, подошёл к Мальвине и расплатился с ней копейка в копейку. В кармане набралось изрядно мелочи, и я решил, отдам всё Ане. Брать себе домой девочку я был не готов. Ещё меньше был готов принять участие в судьбе явно нездорового ребёнка. Хотя это, конечно, был бы поступок настоящего мужчины. Но поделюсь мелочью, чтобы хоть как-то ей стало полегче. Обернулся вовремя, чтобы увидеть то, что заставило закипеть мое похмельное сознание. Если бы был предохранительный клапан, то все окружающие услышали бы свист. Худой и рябой, нескладный парень лет девятнадцати, сидел на соседнем от того места, под которым живала Аня. Его нога в тяжелом ботинке покачивалась совсем рядом с девочкой, как вдруг изменила траекторию и ударила ей в лицо. На мгновение я потерял дар речи. «Ай!» воскликнула девочка зажимая разбитый нос рукой выскочила на улицу ах ты это я уже выдохнул но дальше слов не нашел цензурных сам не заметил как оказался рядом с рябы схватил его за грудки сдернул вверх парень оказался дрыщом и легко оторвался от пола его стул полетел в сторону ты что творишь паскуда прорычал я ему вопрос и я случайно завопил он полузадушенно Ворот замшевой куртки перетянул ему горло. «Пусти!» Внутри все еще плескался адреналин. Больше всего хотелось дать рябому в морду. Но я не решался это сделать. У меня поставленный удар бывшего боксера, а парень оказался вблизи подросткам лет шестнадцати. Сложно сказать, что с ним сделает мой прямой в челюсть. Рябое лицо накидывало несколько лет, но ломающийся голос и субтильное телосложение выдавали его. а на работе!» «Отпустите его!» В наш интеллектуальный диалог вступила Мальвина, говорившая сейчас спокойнее, чем в первый раз. «Этот ставит таких хань на тучки попрошайничать. Если он не сделает дневную норму, его и без нас поколотят». Я перевел затуманенной яростью взгляд на женщину. Она кивнула мне. «Да!» — подтвердила она. «Мы видим тут этих хань годами. Они все наркоманки. Попрошайничают, пока не вырастают девушек». «Потом на панель». «Она же просто больной ребенок!» – прохрипел я, но начал опускать парнишку. «Какая проституция!» «Самая обычная. Вы спровоцировали его, сняв попрошайку с точки!» – ответила мне голубоволосая женщина. Слова Мальвины не отменяли того, что рябой ударил в лицо ребенка, но и весь мой боевой запал пропал. «Этот тощий рябой парнишка сам жертва!» Вообще непонятно, почему из мирного и респектабельного меня сегодня так и прёт агрессия. И паранойя. Ну, выключили свет, ну, подсела за стол долбанутая женщина. Это заставило меня потерять контроль над собой. Такие случаи начались, кстати, после контузии, полученной ещё в юности. Как ни крути, это травма головного мозга. Пока трезвый, это не даёт никаких последствий. А вот сейчас, под ударной дозой крепкого алкоголя, Передавились какие-нибудь там важные сосуды в голове, и все, получи обострение. «Пусти!» Морда Рябова совсем уж нехорошо покраснела. Я опустил его. Аккуратно расправил заморзанную коричневую курточку. «Еще раз ударишь ребенка? Найду!» Почти ровно пообещал, успокоив дыхание. «Внял?» Парень испуганно кивнул. «Угу». «Может, я не вполне нормальный? Нет, я нормальный. Это не я расставляю попрошаек по точкам, и не я пинаю их в лицо ботинком». Вышел след за Аней на улицу. Зашагал в направлении проспекта. Именно туда убежала девочка. «Почему я отпустил Чахлова? Если бы сломал ему челюсть, не доказал бы ему ровным счетом ничего. Да и Аня не испытает облегчения. Чего бы я добился? Проблем для себя и девочки. Ей бы отомстили за своего травмированного коллегу. Избиение в таких шайках малолеток – самое мягкое наказание. Меня, скорее всего, за буйное поведение приняли бы жандармы. Электричество кончилось только в проводах, но не в рациях служителей Фемиды. Так что даже при попытке скрыться, они в состоянии устроить полноценную загонную охоту. Увы, я не могу спасти всех, как бы мне этого не хотелось, но могу догнать Аню и… И что? Да хотя бы поучаствовать и дать денег, чтобы уезжала домой. Дома у неё есть хоть какие-то шансы. Жить иностранкой в корпоративной республике? Да. Уже больше 60 лет новгородский директорат управляется как бизнес. Представители корпораций входят в совет директоров, а все службы, вроде жандармерии или пожарных, приватизированы. Малолетки-иностранки у нас ничего не светят. Погружённый в тяжёлые, впрочем, как и сама голова мысли, я дошагал до проспекта, где за углом фасада вокзала обнаружил девочку, привалившуюся спиной к стене и смотрящую вдаль. Выражение крайнего изумления на ее лице заставило меня посмотреть в ту же сторону. Вообще-то я не трус, но то, что увидел, чуть не заставило расслабиться мой мочевой пузырь. По Каланчевской улице с огромной скоростью несся, неслось чудовище, которого нет и не может быть в нашем мире. Здоровенная тужа бугрящаяся асимметричными мышцами, больше подстать бегемоту или слону. Но ни слон, ни бегемоты не обрастают костяными щитками и не имеют таких неприлично больших клыков и когтей в таком количестве. Бегемот не выглядит культуристом. Глядя на него, сразу понятно. Существо опасно. Но не дразни и не подходи к нему близко, и все будет нормально. Это травоядное животное. Бегемоты не охотятся ради мяса. этот жуткий монстр, которому нет названия, занимался именно этим. С грохотом откидывая мешающиеся на пути легковые автомобили, по четырехполосной дороге метался этот чудовищный ящер. Залитая кровью тварь пировала. Она хватала замешкавшихся прохожих передними когтистыми конечностями, хватала пастью, демонстрируя чудеса координации скорости и дьявольской ловкости. Я протер глаза. Когда страх отступил, пришли мысли о белой горячке. «Аня!» – окликнул я девочку. «Ты это тоже видишь?» Она подпрыгнула от неожиданности. «Кто это?» «Надо уходить!» — решил я, получив подтверждение своей вменяемости. «Да брось ты уже этот недогрызенный хот-дог!» На вспышку моего раздражения маленькая азиатка только больше скорчилась у стены, напомнив нахохлившегося воробья. В паре метров от нас стоял мой ровесник. Мужчина с пышными усами в длинном сером плаще. Он достал из кармана смартфон и начал снимать происходящее. «Расслабься, мужик», — серьезно проговорил он, тщательно маскируя насмешку. «Это съемка кино. Таких туш в нашем мире не может быть. Кислорода в атмосфере мало». Видимо, мой дикий взгляд, брошенный в ответ, был достаточно красноречивым, чтобы он пожал плечами и отвернулся. «Аня, тут опасно». Я взял девочку за руку. «Если ты не пойдешь со мной, я уйду один. хот можешь взять». Слова возымели место, и подросток не стал отдергивать руку, позволив себя увести. Торопливым шагом мы пересекли Петроградскую площадь в противоположном движению монстра направлении и нырнули на одной из второстепенных улиц. Тут не было ничего необычного, кроме одной большой пробки и полного отсутствия электричества. Но как только до нас донесся скрежет металла, я свернул во дворы. Так торопливым шагом мы двигались по дворам еще с пару кварталов. В голове билась только одна единственная мысль, что такие огромные и активные существа в нашем мире невозможны. Усатый с телефоном был прав. Всевозможные гигантские формы жизни, динозавры и бронтозавры, были возможны только благодаря сумасшедшему количеству кислорода в атмосфере, тропическому климату и еще массе всяких условий, которых сейчас на Земле нет. Мысли панически метались в голове. Периодически рикошетом отскакивали от стенок моего больного черепа. Мы вышли из двора, чтобы пересечь очередную улицу. И тут я увидел странное. Внешне это не отличалось от нашей Москвы никак. Но сознание, натренированное замечать всякие нестыковки, подало сигнал опасности. Мы остановились. Я заставил себя успокоиться. «Куда мы идем?» – пискнула Аня. «Мне больно руку. Отпусти, пожалуйста». Я спохватился и разжал свою вспотевшую от волнения ладонь. «Мы уходим от опасности», – выразил я свои сумбурные мысли. «Творится что-то ненормальное». «Папа спрашивает, что мы будем делать и куда ты меня ведешь». «Анечка, помолчи пока, пожалуйста. Сейчас разберемся, что и куда, потом папе скажем». Я задумался. «Действительно, а куда дальше?» Но собраться с мыслями мне не дала снова Аня. Девочка подергала меня за рукав и указала пальчиком с обгрызенным ногтем на одну из машин. И тут до меня дошло. Большинство автомобилей, застывших в переулке, пусты. Да, а их состояние, загаженность птицами и слой пыли на стеклах, скорее указывает на то, что транспорт стоит тут уже не менее чем пару недель. А вот в машине, на которой указывала Аня, сидел водитель. Но с ним, как и со всеми машинами, Было что-то очень и очень не так. Я неуверенно сделал несколько шагов по направлению к машине, и сердце ухнуло вниз. Это не может быть правдой. Мои глаза, наверное, меня подводят. На деревянных, негнущихся ногах подошел к машине и дернул ручку, распахивая дверь со стороны водителя и обомлел. До того, как стать зомби, это существо было крашеной рыжей женщиной средних лет. Но сейчас за рулем иномарки сидел зомби тянущей ко мне руки, клацающей зубами и противно урчащей Если с протягиванием рук и клацанием зубами было всё ясно, не для обнимашек и французского поцелуя их тянет, то вот это утробное урчание, оно было совсем нетипичным. Такого звука я никогда в жизни не слышал. Если люди произносят звуки на выдохе, то зомби это урчало на вдохе, и голосовые связки тут были явно ни при чём. «Дамочка!» Попытался наладить с ней контакт я. «Алло, есть кто дома?» Никакой реакции. Только не сводит с меня страшных, желтушных, нечеловеческих глаз. «Мне страшно», пискнула из-за спины Аня. «Давай уйдем отсюда, Илья. Мне кажется, эта тетя на меня нападет». «Да, я тоже так думаю». Еще одна странность. На этом переулке стояли одни иномарки. Отечественных машин не было видно. А у нас вообще-то лет сорок назад ввели такие налоги на ввоз иностранных автомобилей, что сейчас их можно встретить очень редко. Глаза выхватывали все больше странностей. Например, названия магазинов и товаров были на причудливой смеси английских и русских слов. Распродажи тут назывались англоязычным словом «сейл», а магазины были или бутиками, или шопами. Это было странно до жути. «Пошли, Ань!» Девочка пнула ботинком двери на марке. Вероятно, собираясь захлопнуть зомби в машине снова. Но не тут-то было. Раздался шлепок и отчетливый хруст. Я обернулся и увидел, что удар дверью сломал зомби пару пальцев. Тональность твари изменилась, словно боль заставила ее бодрее соображать. Первый белый кроссовок встал на асфальт. «Аня, отойди оттуда!» — крикнул я. Но было поздно. Девочка повторно пнула дверь. «Удар!» Еще более злобное и яростное урчание в ответ. Второй белый кроссовок зомби встал на асфальт. «Что нашло на эту девочку?» Киргизка резко распахнула дверь и от души врезала своим ботинком в голову зомби. Отскочила. «Что ты творишь? Уходим!» Девочка отскочила от машины, едва избежав цепких рук зомби, и засеменила ко мне довольная собой, но не видела, что происходит за ее спиной. Существо, еще недавно бывшей женщиной, опустилась на колени, проскользнула под ремнём безопасности и неуверенно поднялась на ноги. Я понял, что вечер перестаёт быть томным и развернулся к зомби левым плечом. Первые шаги существа были неуверенными, но с каждым следующим шагом оно ускорялось. Нас разделяло метров десять, на преодоление которых у зомби ушло секунд тридцать. Не чемпион по скорости. Вообще, воспитали меня так, что бить даже то, что отдаленно напоминает женщину, не могу. Поэтому и встретил противника не сокрушительным прямым в челюсть, а задней подсечкой, приемом и самбо, который заключается в том, что подсекается одна из ног противника сзади. Опередить захватом рук, увернуться от клацающих челюстей и провести подсечку удалось почти чисто. Упала мертвячка страшно. Даже я, привычный к жестокости человек, испытал что-то вроде фантомных болей. Ни один человек после такой встречи затылка с асфальтом не встал бы. А это и ничего. Начало вставать. Тут словно плотину прорвало. Все накопившееся раздражение и страх словно резко разжались во мне пружиной, заставив наброситься на странную рыжую тетку. Пинал я ее несколько минут, нисколько себя не сдерживая. Увидев, что мои действия не производят никакого эффекта, кроме косметического, кровь, как оказалось у зомби, тоже красная. Решил, что пора переходить к радикальным мерам. Рядом стояла довольно тяжелая урна для мусора, которую я поднял в несколько ударов, размажив голову зомби. «Илья!» Робко начала дергать меня за рукав Аня. «А?» «Смотри, там еще!» Я обернулся и выругался. С главной улицы метрах в трехстах от нас переулок зашло четыре шатающихся зомби, бредущих со скоростью рыжей в нашу сторону. Вечер окончательно перестал быть томным. Если они все точно такие же, как эта первая автомобилистка, то у нас с Аней проблемы. У этих ребят медлительность и туповатость компенсируется упертостью, цепкостью и непробиваемостью. Пока одну за пенал упарился, а тут сразу четверо. Не знаю, как там и зомби с гендерными различиями, но эти все четверо мужчины. Причем, по крайней мере, у двоих из них одежда заляпана подозрительными темными пятнами. Что делать? Ясно, что нужно убегать. В фильмах про зомби заражение передается через укус. Вот и нам не надо, чтобы нас покусали, но нужен хоть какой-нибудь аргумент. Что если зомби встретятся внезапно? Я метнулся к распахнутой машине рыжей мертвячки. Должно же быть там хоть что-то. Топорик, лопатка, монтировка, блин. Мне даже молоток сейчас подойдет. Багажник оказался закрыт. Я метнулся в салон. В салоне стоял непередаваемый запах засохшей мочи, а ключи зажигания нашлись там, где их оставила хозяйка, в замке. Несмотря на адреналин, стучащий в висках, решил заглянуть в бардачок. «Ура, бинга Пистолет незнакомой марки, но по виду серьезный».